Три римских флота потопила морская стихия. Впрочем, ветер начинал слегка посвистывать и в казавшихся бездонными карфагенских финансовых закромах. Четверть века воевать, не чай с плюшками пить. И тогда... Римская олигархия сделала беспрецедентный шаг. Аристократы дали государству беспроцентный и бессрочный кредит. Как отмечает Полибий, из великодушия и любви к родине на эти деньги римляне построили ещё один флот. Зная характер карфагенской знати, можно побиться об заклад. Никогда эти люди не сделали бы ничего похожего. Теперь у Рима снова был флот, и значит, снова был шанс, и они его использовали по полной. В 241 году до нашей эры 200 кораблей Под командованием консула Лутация Катула начисто разбили карфагенский флот у Эгейских островов. Это послужило последней точкой в войне. Карфаген запросил мира. Мир был подписан двумя полководцами Гамилькаром и Катулом, и позже с небольшими поправками Рецифицирован римским сенатом. По условиям мирного договора Карфаген должен был в течение 10 лет выплатить Риму довольно большую контрибуцию 3200 эфбейских талантов серебра, а бывшая карфагенская провинция Сицилия перешла к Риму. Сицилия Стала первой нетолишькой провинцией Рима. Учитывая, что Сицилия не рассматривалась римлянами как союзная территория, а её жители не являлись римскими гражданами, их обложили налогом. Впрочем, налогом довольно щадящим. 10% доходов Сицилия должна была переводить в Рим. Это был первый опыт Рима в упражнениях с налогами. В дальнейшем он стал практиковаться и в других провинциях, поскольку военные расходы с расширением империи все росли и росли. В общем, Рима В этой изнурительной двадцатичетырехлетней войне победил Рим. Римская федерация не собиралась воевать дальше, но в Карфагене зрели реваншистские настроения, и душой реваншизма был Гамилькар-Барка. Карфагенине отныне считали римлян своими камнями, ровными врагами и мечтали Рим уничтожить. А римляне? О, это был совсем другой народ. После победы римляне повели себя самым странным образом. Они стали помогать вчерашнему врагу Карфагену. Дело в том, что у Карфагена Возникли большие проблемы? Возникли из-за природной жадности пуницев. Нет, эту историю необходимо рассказать. Без неё портрет республиканского Рима будет неполным. Итак, заключён мирный договор. Гамилькар небольшими отрядами посылает своё войско в Карфаген. Небольшими, потому что он человек опытный и понимает, незачем сразу вводить огромное количество вооруженных людей в большой и богатый город. Опасно. Армия-то наемная. Это солдаты удачи. Для них главное деньги – деньги. Поэтому Гмилькар и отсылает войско в карфаген частями, надеясь, что сенат, расплатившись с очередной порцией, отпустит солдат на все четыре стороны, затем следующая порция и так далее. Но не тут-то было. По природной жадности карфагеняне стали торговаться с наёмниками, пытаясь сбить цену на их услуги. И пока они это делали, число прибывающих наёмников всё росло и росло. Наёмники сидели в своём лагере под карфагеном в ожидании денег. Но каждый раз вместо денег приходили какие-то люди и снова начинали вести путанные переговоры о том, что с деньгами сейчас напряжёнка и неплохо бы слегка ужаться, потерпеть. Ну и в конце концов случилось то, что должно было случиться. Наёмники взбунтовались. Вместе с ними восстала вся Африка. Находившаяся под влиянием Карфагена восстала Ливия, которой приходилось платить Карфагену немыслимые налоги, доходившие аж до пятидесяти процентов. Ясно, что такой налог могут выплачивать государству лишь некоторое время, до тех пор, пока не представится случая воткнуть ему нож в спину. У корабля "Надежда" оставалась надежда только на Гамилькара Барку. Полибий недаром называл его самым талантливым полководцем первой пунической войны. Барка надежды оправдал. Он быстро нанял других наемников, заплатив им вперёд, вывел из слоновников карфагена боевых слонов и началась чуть не написал гражданская война нет это была не гражданская война поскольку ни восставшие наёмники ни ливийцы ни наёмники гамилькара не были гражданами карфагенской республики